29. Я поднимаюсь из трюма, и небо рушится на меня стеной воды. Дождь или море бьет наискось, соль обжигает ладони, волдыри на них горят. Не слушая боли, я хватаюсь за черный трос. В нем голос нашего дома, нашего мира. Молния раскалывает небо, палуба кренится, я едва держу равновесие, но иду к переднему мостику». Запоздалый гром оглушает на миг, ветер вторит ему, пытается вырвать канат из рук. Я горю, темнота горит во мне, хочет подняться из сердца, залечить мои раны, хочет помочь моим звездам успокоить их боль, хочет сразиться с бурей, усмирить ее, но я не позволяю. Сердце грохочет сильнее бури, я сражаюсь с самим собой, с темнотой в своей крови. Меня сжигает жар. Поток ледяной воды не в силах остудить его. Шаг за шагом я иду вперед, и палуба шатается подо мной, боль пульсирует в ладонях. Я ободрал руки, пока качал помпу. Нас слишком мало, предвестники Эртаара валятся с ног от усталости, не давая кораблю сбиться с курса. Их всего четверо, и они стремятся быть всюду, на мачтах, у руля, в трюме, залитом водой. Почти все мои звезды сражены морской болезнью, но я не должен исцелять их. Темнота негодует и бьется при мысли об этом. Я едва могу удержать ее. Те, кого не одолела качка, помогают звездам Эртаара, сливают воду из трюма, тянут канаты, держат руль. Но корабль слишком большой, нас слишком мало. Я стоял на помпе вместе с Цалти, рукоять поднималась и падала, вода гудела, борта качались, волны били в обшивку. Сырость мешала дышать, вкус соли обжигал горло, а в сердце бесновалась темнота, но я держал ритм, следил, чтобы рычаг не скользил в ладонях. — У тебя руки в крови, — сказал Цалти, когда мы остановились перевести дыхание. — Надень перчатки. У меня нет перчаток, не было никогда, даже в самую холодную зимнюю ночь темнота согревала мои ладони, темнота залечивала любые раны, но сейчас она в плену моей воли. Салти хотел снять перчатки, отдать мне, но я запретил ему. Сколько мы качали после этого? Час или больше? Я взобрался наверх, чтобы найти тех, кто сменит нас. Я поднимаюсь по ступеням, смотрю на море. Оно повсюду клубится черными тучами, хлещет косыми струями дождя, уносит дыхание соленым ветром, вздымается волной, огромный, пенящийся на гребне, выше наших бортов, Выше меня, выше мостика, к которому я иду. Мне кажется, волна вровень с передней мачтой. Этот миг длится вечно. Я смотрю, как завороженный. Передо мной непокорная глубина, рвущаяся ввысь, сила, с которой я хочу сразиться. Я успеваю крепче схватиться за трос, и волна не низвергается, падает на палубу. Зрение гаснет на миг, темнота поглощает меня, кипит. Но моя воля сильней. Моя воля — сталь, металл и песня. Никто не сломит ее, даже мое собственное сердце. Мир проясняется, возвращает свет и звуки. Волна смела меня, но я все еще держусь за трос. Он живой, болью пульсирует в ладонях. Поднимаюсь на ноги и внутренним взором ищу своих предвестников, каждого из них. Они сияют, их чувства кричат громче бури. Страх, смятение, упорство... Моя маленькая звезда среди них, я едва сдерживаюсь, чтобы не окликнуть ее мыслью. Все живы, все здесь, море не забрало никого из нас. На передней палубе четверо. Шерири, бледная золотая тень среди сумрака бури, вскидывается, увидев меня, и снова опускается, крутит барабан лебедки. Я должен спросить, какая нужна помощь, но сначала послать кого-нибудь вниз на помпы. Кто-то хватает меня за руку, я вижу черную боевую перчатку, узнаю прикосновение. Кенор. Он без шлема, мокрые волосы облепили лицо, вода бурлит в распахнутых крыльях, напряжение дрожит вокруг Кенора, устремленное и яростное, как в зале с молниями, где мои воины тренировались перед войной. И с напряжением мешается страх, безымянный древний ужас перед морем. Мельтиар! Киэннер пытается перекричать грохот волны, и шквальный ветер. «Мы не можем плыть дальше!» Я оборачиваюсь к Ширири. Но он продолжает крутить рукоять лебедки, словно не слышит этих слов. Значит, корабль выдержит бурю. «Иди на помпы!» — говорю я Кеннору и обвожу взглядом мостик. танар ты тоже!» Танар срывается с места, едва не падает, когда палуба вновь выскальзывает из-под ног, но хватается за канат, спешит вниз. Кенор не отпускает мою руку. «Послушай, ты должен...» Слова, не терпящие возражений, словно он вправе приказывать мне, «ты должен перенести всех обратно, мы не выплывем». Я сбрасываю его руку, указываю вниз. «Иди на помпы, поговорим потом». Кеннер не слушает меня, словно меня нет здесь, словно я не стою перед ним. Его глаза блестят, как в лихорадке крылья бьются, взрезают потоки воды». Я готов ударом стереть страх и одержимость его лица, но грохот новой волны заслоняет все. Мне удается схватиться за поручень, пена разбившейся волны умирает на досках мостика, мачта скрипит и шатается над нами. Кеннер рядом со мной. «Ты должен», — кричит он, — «ты здесь только для этого, чтобы вернуть всех обратно, если будет опасно. Сделай это, забери хотя бы тех, у кого нет крыльев». «Заткнись», — говорю я, — «делай, что я сказал». Я не успеваю ударить Кенор быстрее, его удар сносит меня, сапоги скользят, палуба кренится, я едва удерживаюсь на ногах. Я отвечаю, бью, не сдерживаясь, но Киэнар сильнее. Темнота горит во мне, как неистовый смерч, но моя воля тиски. Я не чувствую боли, осталась лишь ярость, я смогу победить, заставлю его подчиниться. Кто-то хватает меня, сдерживает, не давая драться, еще двое оттаскивают Киэнара. Армельта выкручивает ему руку, кричит на него. Я никогда не видел, чтобы она кричала на Киэннера. «Прекрати!» — ее голос звенит, молния вспыхивает на миг, выхватывая, и искажая лица. «Не спорь с ним сейчас!» «Идем вниз!» — говорит Цалти. Когда он успел подняться из трюма? «Там полно воды, нам нужны люди!» Гром раскатывается над нами, черное отражение молнии горит перед моими глазами. Салти и Армельта уводят Киэннера. Тот, кто держал меня, разжимает руки — это Каэрот. Я отворачиваюсь от него, не говоря ни слова, и ловлю взгляд Ширири. Он смотрит с ужасом. Наша драка напугала его больше, чем буря. Волны пенятся, насколько хватает глаз. Корабль шатается среди них, как скорлупка. Снасти качаются, гудят и стонут. — Что нужно делать? — спрашиваю я у Ширири. Я вижу багровые блики в разрывах тучу горизонта, последние лучи уходящего солнца. И только теперь понимаю, что буря слабеет. Гроза давно стихла, капли устало барабанят по поручням, дрожат в волосах. Волны враждебные и темные почти лишились сил. Они все меньше, в их голосах уже нет угрозы, лишь ропот. Не успев появиться, закат уже тает. Тучи расходятся, но наступает ночь, провалы теней становятся все чернее. Предвестники Эртара перелетают с реи на рею, вешают шары с белым светом, и мерцание электричества растекается по кораблю, превращает его в призрак, плывущий во тьме. Я устал не меньше, чем море, звучащее вокруг нас. Если б мог, заснул бы прямо сейчас, чтобы проснуться на рассвете. Но еще не время. Я должен быть уверен, что буря миновала. Палуба качается, но не взлетает отвесно, Ветер бьет в лицо, но не сшибает с ног. Он свежий и чистый, в нем запах грозы, вкус недавно полыхавших молний. Жаль, что уже темно. Не опустись солнца в бездну моря, в облаках появилась бы радуга, многоцветный небесный лук над смирившимся морем. Я почти смеюсь от этой мысли. Распахиваю дверь каюты, белый свет ручьем течет мне навстречу. На столе сияет светильник, новый, больше, чем тот, что стоял здесь утром. На кровати сидит Бета, такая тонкая, измученная, почти прозрачная. Вскакивает мне навстречу, я ловлю ее за плечи, целую, усаживаю вновь. Ее голова перебинтована, даже не касаясь, я чувствую рану под повязкой. Мне больно видеть Бету такой, она совсем обессилена. Но у меня всегда достаточно сил». Никто и ничто не исчерпает их, даже здесь, вдали от дома. Я сжимаю ладонь Беты, закрываю глаза. Из моего сердца к ней течет огонь войны, пламя нашей силы. Хотя бы немного сумею помочь. Открыв глаза, встречаю встревоженный взгляд Беты. Она видит следы драки на моем лице, хочет спросить, но не спрашивает. Кто-то уже рассказал ей, что случилось. «Все в порядке», — говорю я. «Буря утихла». Она кивает, сотни невысказанных тревог дрожат между нами. Потом делает глубокий вдох и говорит. «Мне нужно увидеть белый сон». Ее голос такой слабый. Море забрало у нее больше сил, чем война и наше скитание. Но я не знаю, смогу ли уснуть сейчас одна. Она почти плачет и стыдится своих слов. Темнота вспыхивает, грозя разорвать мне сердце. «Но и без темноты я могу помочь Бете». Я вновь наклоняюсь, касаюсь ее губ, говорю. Я буду с тобой, пока не уснешь. Моя одежда промокла, пропиталась солью. Я ищу сухую. Она в одном из ящиков, привинченных к стене, но я не помню в каком. Сундук с оружием беты, коробка с картами. Я открываю все ящики подряд, пока не нахожу то, что нужно. Сухая одежда согревает кожу, пахнет домом, коридорами города и осенними предгорьями. У меня кружится голова... Мне чудится запах вереска. Пока я переодевался, Бетта забралась под одеяло. Я сажусь рядом, беру ее за руку. — Спи, — говорю я и касаюсь ее души мыслью. — Я с тобой.